И нет противопоставления с союзом а. Несделанное задание. Второе. Если причастие безне не употребляется. Ненавидевший ложь. Орфограмма номер 54. Применяя данное правило, рассуждай так. Не замеченная мною ошибка. При полно причастии, замеченная, есть зависимое слово, кем? мною.